Глава сорок Мы проговорили часа два, не меньше. Дедушка рассказал мне много нового про папу, да и про маму тоже. А еще у меня, оказывается, есть и другие родственники. двоюродные дяди и тети, у которых тоже есть дети, мои кузины и кузены. И дедушка Аньер пошлет им весточку. Возможно, кто-то даже сможет приехать на следующих выходных, как раз к балу. Мы бы и дальше говорили, но нас прервал стук в дверь. «Наверное, твой дракон устал ждать», — вздохнул дедушка, поднимаясь из-за стола. Но не успела я тоже встать, как в дверь опять постучали и тут же приоткрыли. В щель просунулась вихрастая голова. «Месье Манор! воскликнул парнишка лет шестнадцати. «Там это... заканчивается все. «Как заканчивается?» — удивленно спросил дедушка. «Так это...» — почесал затылок паренек и понизив голос. «Дракон же сидит в чайной!» «Аккурат перед окошком. На него народ так и прет. Столы все заняты, так и они у стойки чая пьют. И очередь за дверью. Чё делать-то?» Он так забавно округлил глаза и наморщил конопатый нос, что я не удержалась и засмеялась. Мальчишка только сейчас заметил меня, ойкнул и закрыл дверь. От этого стало еще веселее. «Да, дела!» — задумчиво протянул дедушка. «Похоже, у меня возникли неотложные дела. Прости, внучка». «Да, да, я все понимаю», — вскочила я со стула. «Но мы же еще увидимся. Можно я завтра приду?» Приглашать дедушку в гости в дом Талиса я не решилась. Было очевидно, что он, оправданно, не любит драконов. И еще совсем не знает моего дракона, поэтому к нему тоже относится настороженно. «Конечно, приходи», — ласково улыбнулся дедушка. «Это ведь и твоя отчаянная». Только если вместе с лордом Энери придешь, мне надо будет заранее больше выпечки заказать, да и запасы чая пополнить. Столов, может, больше поставить. Я смотрела на дедушку, быстро делающего пометки в блокноте, и не могла не улыбаться. Было очевидно, что эта чайная ему очень дорога. Про таких людей, говорят, душой за дело радеет. Закончив с записями, дедушка вышел из-за стола и, подмигнув мне, проговорил. «Ну что, пошли и посмотрим, что там твой дракон с нашей чайной сотворил». Чайная действительно была полна посетителей. И снаружи виднелась небольшая толпа. Неужели все эти горожане действительно сбежали сюда, чтобы посмотреть на Талиса? Хотя чему я удивляюсь? Он же целых полгода скрывался в своем доме, почти не показываясь на городских улицах. А весь паритер считает его спасителем. Да что там, теперь город и вовсе ему принадлежит. И вот дракон, владелец Паритера, сидит в небольшой чайной, попивает чай и задумчиво смотрит в окно. Разумеется, весть об этом мгновенно разлетелась по городу. Неудивительно, что все, кто мог, сбежались поглазить. Да я и сама стояла в сторонке и украдкой любовалась гордым профилем дракона, который будто и не замечал, что на него все смотрят а дедушка тем временем отправил вихрастого мальчишку за выпечкой, дал распоряжение вызвать мастера, чтобы смешать больше чаев и распорядился принести еще стулья. Идем, внучка, провожу вас». Закончив с делами, подошел он ко мне. Как только мы, с трудом протискиваясь между посетителями, направились к столику, за которым сидел Талис, он тут же повернулся и посмотрел на меня. Будто почувствовал. А стоило лорду Энери подняться, как вся чайная буквально замерла, кроме нас. Когда же мы выходили на улицу, горожане почтительно расступались и продолжали глазеть, только уже и на меня тоже. Я даже услышала шепотки в толпе. «Это она? Та самая? Она дракона приручила!» Поморщилась. И «Виновата, будто все это я сама сказала, посмотрела на Талиса». Но он только улыбнулся в ответ. Ему было совершенно безразлично, что думают и говорят эти люди. Пожалуй, эта черта его драконьей сущности порой бывает весьма кстати. Кто-то скажет «высокомерие», а по мне так это невероятное терпение. Выдержка — достойное восхищение. «Завтра обязательно зайдем. пообещала я, неловко с непривычки обняв дедушку, когда мы были уже на тротуаре. Все, кто это услышал, определенно очень обрадовались. А я подумала, что дедушке Аньеру, похоже, действительно придется расширять дело. «Триса, может, будет лучше, если месье Манор навестит нас?» Наклонившись ко мне, тихо проговорил Талис. И повернувшись к дедушке. «Будем рады видеть вас в нашем доме в любое время». Потенциальные посетители слаженно разочарованно вздохнули. «Ну и сами тоже часто приходить будем», — заявила я. Дедушка кивнул с серьезным видом, но я увидела смешинки в его глазах. Он явно понял мой маневр, А уж как обрадовались горожане! Только, отойдя отчаянно на приличное расстояние, я заметила, что мы движемся в противоположную от нашего дома сторону. Талис задумчиво молчал. Может, он так погрузился в какие-то свои мысли, что не заметил? Да и я тоже витала в облаках. И было отчего. — А куда мы идем? – спросила, оглядываясь по сторонам. — Лучше бы я этого не делала, Мало того, что за нами, пусть и на почтительном расстоянии, шла настоящая процессия из якобы просто прогуливающихся горожан, так еще и на другой стороне улицы было просто невероятно многолюдно. «Мы же собирались по магазинам», — напомнил Талис, будто не замечая всего этого. «Но если не хочешь, можно пригласить партниху домой». «Дело не в том, что не хочу», — пожала я плечами. «Просто боюсь, в любом месте, куда мы придем, будет то же самое, что и в чайной». К тому же мне многого и не нужно». «Не нужно?» Приподняв бровь, удивленно посмотрел он на меня. «А как же наряды? Обувь? Платье для бала, например?» «Ну да, на бал мне надеть нечего. Но я даже деньги с собой не взяла», растерянно проговорила я. О том, что всех моих сбережений хватит разве что на поясок для приличного платья, я деликатно умолчала. Жалования секретаря лорда Эннери я еще не получала, а из мэрии уволилась как раз тогда, когда мне пообещали приличную доплату. Но Талис отреагировал на мои слова странно. «Триса, надеюсь, ты сейчас пошутила?» Остановился и хмуро посмотрел на меня он. Я растерянно развела руками. «И что ему не нравится?» «Ты теперь моя невеста. Неужели ты думаешь, что я позволю тебе самой платить, да хоть за что-то? Или ты передумала, и теперь, когда обрела родственника, отказываешься?» прищурился он нет конечно воскликнула я покосилась на многочисленных прохожих и продолжила в полголоса не отказываюсь просто даже не знаю мы идем покупать все что тебе нужно отрезал дракон и даже не напоминай про деньги на языке так и вертелось а жаловании секретаря теперь не будет но у меня хватило ума не высказать это вслух Наверное, я просто еще не осознала до конца, что вот это все со свадьбой серьезно. Зато осознала другое. У меня есть дедушка. Представляешь? воскликнула радостно, забежав вперед, повернувшись к нему лицом и идя задом наперед. Талис запрокинул голову и так свободно и открыто засмеялся. Ему было совершенно неважно, что на нас смотрят десятки горожан. Таким раскрепощенным я его еще не видела. И вот такой лорд Талис Энери нравился мне гораздо больше. Он буквально завораживал.